Герберт Уэллс. «Аргонавты времени». Читает Юрий Гурший, Часть первая. Странная история о появлении в Лидвуде доктора Небогипфеля. Примерно в полумиле от селения Лидвуд, рядом с Ростокской дорогой, которая переваливает через высокий склон горы Пен и Бел, стоит одинокое большое здание — ферма Манс. Имя это историческое. В былые времена ферма была резиденцией кальвинистского священника. Это странного вида и формы сооружения, расположенное в нескольких сотнях ярдов от Ростокской дороги, в настоящее время быстро ветшает и разрушается. Со времени его постройки, во второй половине прошлого столетия, дом претерпел многие превратности судьбы. Вскоре после постройки хозяин покинул его для более удобного и менее претенциозного жилища, и Манс долгие годы стоял необитаемым. Некоторое время в нем жила мисс Карнет по прозвищу Гальская Софо. Потом его хозяином стал старик по фамилии Вильямс. Отвратительное убийство старика двумя его сыновьями было причиной нового запустения дома. После этого он довольно долго стоял необитаемым, что повлекло за собой неизбежные последствия. Дом быстро пришел в ветхость и наполовину развалился. После смерти Уильямса дом стали обходить стороною. стали поговаривать, что это проклятое место, и молодежь из окрестных сел в купе с природными силами сделали все от них зависящее, чтобы как можно быстрее разрушить его. Страх перед покойником Уильямсом сдерживал желание лидвудских мальчишек ворваться внутрь заброшенного дома. Должно быть, поэтому они обратили особое внимание на его стены, крышу и все, что было можно повредить или сломать снаружи камнями и прочими метательными снарядами, которых летело в злосчастный дом тем больше, чем больше был страх перед ним. Эти знаки ненависти и суеверия особенно были заметны на окнах, где не осталось ни одного стекла. Тем не менее Снаряды регулярно поражали и увечили остатки старинных свинцовых переплетов в узких окнах. Крыша подвергалась столь же яростным атакам, и бесчисленные обломки черепицы, разбросанные вокруг дома, а также четыре или пять черных дыр, зияющих в крыше, свидетельствовали о силе ментательных снарядов молодых литвудцев. Они облегчили доступ в дом стихиям, дождь и ветер свободно проникали в заброшенные комнаты и хозяйничали там по собственному усмотрению. Ветрам и дождям пришло на помощь время. То мокрые от дождя, то высушенный ветром полы и обшивка коробились, то тут, то там трескались и в припадке ревматизма вырывались из объятий проржавевших гвоздей. Штукатурка в доме позеленела от мха и плесени, она медленно кусок за куском отваливалась от стены потолка. Почему-то так случилось, что куски эти падали в самое тихое время суток, и причем со страшным шумом и грохотом. И этот шум давал каждый раз новую пищу суеверным слухам. Разговоры о том, что старый Уильям с сыновьями осуждены снова и снова разыгрывать свою трагедию, до самого страшного суда после каждого рухнувшего манси куска штукатурки возобновлялись с новой силой. Белые розы и причудливые вьющиеся растения, которыми мисс Карнет когда-то украсила стены здания, образовали роскошные заросли. Сначала они дотянулись до замшелой черепицы крыши, а потом, осторожно опустив свои гибкие грациозные плети, проломы и щели, постепенно заполнили мрачные, затканные паутиной помещения дома. Бледные поганки расположились в подвалах, покрыв его скользкие кирпичи сплошной массой, а стенная золотянка растеклась по стенам и полупятнами всех цветов и оттенков красного, желтого и коричневого. Тли и муравьи, жуки и моли, бесконечное число крылатых и ползучих тварей ежедневно находили себе приют и ночлег в разрушенных комнатах. За ними следовали вовсе возрастающем количестве пятнистые жабы, каждую весну в молчаливых, продуваемых сквозняками комнатах верхнего этажа вели свои гнезда ласточки, а летучие мыши и совы оспаривали друг у друга темные углы в комнатах нижнего этажа. Таково было состояние дома весною года от Рождества Христова 1887 Природа медленно и неуклюже завладела старым мансом. Дом постепенно приходил в упадок, замечаемый обычно в этих случаях. Другие, более нетерпеливые, говорили, что его разрушало время, скоро и уверенно. «Конец его близок», — утверждали они. Но они ошибались. До того как окончательно развалиться, манс был предназначен еще раз послужить жилищем человеку. О прибытии этого нового жителя в тихий Лидвуд не знал никто. Неожиданно, без всякого уведомления, он вынырнул в местечке, вылетел откуда-то из неизвестности, оттуда из большого мира и опустился в сельский мирок любопытства, подглядываний и сплетен. Он пал на Лидвуд, если можно сравнить, словно гром среди ясного неба, так неожиданно. Из ниоткуда, из неизвестности, из ничего он появился. Правда, поговаривали, что кое-кто видел, как он приехал на станцию с лондонским поездом и прямо, без всяких колебаний, направился к старому мансу, никому ни слова не сказав и даже знаком не объяснив, что он там собирается делать. Но тот же самый богатый сведениями источник, слухи, имел и вторую версию. Согласно ее незнакомца увидели в первый раз, когда он с необычайной быстротой взобрался на крутой склон горы Пен и Пэл. Те же источники утверждают, что он не шел, а ехал или летел на чем-то. Некоторым наблюдателям из тех, кто потолкове, это показалось здорово похожим на Сито. Им же показалось, что влетело это в Манс через печную трубу. Само собой, разумеется, из всех слухов наибольшей верой пользовался первый. Однако странное поведение и необычный вид нового жителя Манса немало помог тому, что второму слуху тоже верили. Тем не менее, как бы он там ни появился, он был в доме. В этом никто не сомневался. Он пришел в Манс и стал с 1 мая его хозяином. Утром этого дня его увидела там миссис Морган из Ллойд-Джонса. Многие из Лидвуда, которых ее рассказы привели на склоны горы, увидели, что незнакомец работал. И при любопытным делом был он занят, надо сказать. Забивал жестью пустые оконные впадины своего нового дома. Делает слепым домик, так метко выразилась о его занятиях миссис Морган. Новый хозяин Манса был человеком маленького роста, желтоватым, болезненным лицом. Он был облачен в твердые... Плотно облегающие одежды из какой-то темной материи. Мистер Парри Дэвис, сапожник, бился об заклад, что это не материя, а кожа. Его орлиный нос, тонкие губы, высокие скулы, у выдающиеся подбородок были небольшими и очень изящными, но кости и мускулы лица были необычайно развиты, и лицо поражало своей необыкновенной худобой и усталым выражением. То же выражение застыло в его глубоко запавших, горевших лихорадочным блеском серых глазах, над которыми возвышался феноменально высокий и широкий лоб. Лоб больше, чем все остальное, привлекал внимание наблюдателя. Казалось, что он один превышает все вместе взятые размеры других частей его лица. Его высота, морщины и складки, сетка вен — все казалось, было ненормально увеличено, а под невиданным лбом глаза, горящие словно огни, в какой-нибудь пещере у подножия холма, Глаза настолько были необычны, что стоило взглянуть на них, как забывалось все остальное. Они придавали лицу незнакомца довольно красивому выражение почти нечеловеческое. Гладкие черные волосы, нечесанными прядями свисали на глаза, скорее усиливали, нежели смягчали это впечатление. Необыкновенную высоту лба подчеркивал необычный по форме череп гидроцефала. Мысль о чем-то сверхчеловеческом в облике незнакомца мелькнувшая у наблюдателя еще более подтверждалось, стоило только взглянуть на его виски. Артерии, пульсирующие там, были отчетливо, до самой мельчайшей видны сквозь желтоватую кожу. Неудивительно, что, увидев такого человека чрезмерно поэтичные натуры среди лидвудских кельтов, а таковых было немало, охотно поверили, что он появился в их краях в решете. Но еще больше сторонников теории волшебного появления незнакомца завоевало после того, как жители Лидвуда познакомились с его манерой поведения и образом жизни. Любопытные вскоре обнаружили, что почти во всем привычки нового хозяина Манса не только не похожи на их собственные, но и вообще, пожалуй, необъяснимы с их точки зрения. Начать хотя бы с незначительного случая с Артуром Прайсом Уильямсом, личностью известной во всех карнавонских кабаках своей обходительностью. Артур попытался однажды на изысканнейшем кельтском и даже на не менее изысканном английском вовлечь незнакомца в разговор относительно забитых мансиоком. Однако он потерпел полное поражение. Хитроумные предположения, прямые вопросы, предложения помощи, намеки на порядок, шутки, насмешки, оскорбления и, наконец, вызов на бой, который, правда, был выкрикнут весьма неуверенно из придорожных кустов, Все осталось без ответа. По-видимому, Артура просто не слышали. Метательные снаряды, даже это, использовал Артур, как средство знакомства, не произвели никакого впечатления, и собравшаяся толпа была вынуждена разойтись, не удовлетворив любопытства, не подтвердив подозрений. Позже темная фигура незнакомца неожиданно показалась на горной дороге к Лидвуду. Он шел без шляпы, его шаг был такой широкий, а лицо такое решительное, что Артур Прайс Уильямс, узрев его через распахнутые двери кабачка, свинья и свистулька, струхнул не на шутку и прятался за печкой в кухне до тех пор, пока тот не прошел мимо. Дикий страх перекинулся в школу. Выходившие в то время ученики бросились обратно в классы, словно листья, подхваченные ветром. Ничего страшного, однако, не случилось. Незнакомец просто искал продуктовую лавку. Выйдя оттуда нагруженный пакетами, кульками, связками и черной бутылью, он с прежней скоростью возвратился в Манс. В лавке он просто называл то, что ему нужно, только название продуктов и никаких разъяснений, вежливости или требования. Возможно, было подумать, что он не слышал ни простодушных замечаний хозяина лавки о погоде, ни его попыток хоть что-нибудь узнать о своем покупателе. Тем не менее, он не был глухим, а прекрасно слышал каждое слово, если только оно имело прямое отношение к покупкам. Поэтому после его посещения лавки во все стороны полетели слухи о том, что хозяин Манса намерен избегать всякого общества с людьми, исключая, конечно, самого необходимого. Так прошло несколько дней, незнакомец жил все той же таинственной жизнью в разваливающемся доме пастора. Жил он по-прежнему один, без помощников и слуг, а спал, по общему мнению, на наспех сколоченных деревянных нарах, он сам готовил себе пищу, а, возможно, питался в сухомятку. Все эти обстоятельства, соединенные со старым преданием об отцеубийстве Манси, еще более углубили пропасть между вновь прибывшим и местным обществом. Теперь его самого стали избегать, и теперь он стал жить действительно вдали от людей, чего, очевидно, и добивался» было единственное «но», которое отрицало последнюю гипотезу. С некоторых пор на старую ферму начали прибывать корзины с причудливо изогнутой стеклянной посудой, ящики с медными, бронзовыми и стальными инструментами, огромные мотки проволоки, разные приборы непонятного назначения из железа и огнеупорных глин, кувшины, бутыли, склянки. Сосуды с черными и красными этикетками яд, гигантские тюки с книгами и рулоны картона, поднять которые было под силу только разве гарганчуа. Все это непрерывным потоком привозилось в Лидвуд откуда-то издалека и предназначалось новому обитателю Манса. Мистер Пью Джонс, после долгого и внимательного изучения, по всей видимости, китайских надписей на этих посылках, все же выяснил, что незнакомец был мистер... Моузес Небогипфель, доктор философии, член Королевской академии. Северо-западная железная дорога оплачена. Так было написано на посылках. Услышав о подобном имени Ридвудцы, особенно та их часть, которая объяснялась на чистом кельтском языке, почувствовали, что их подозрения оправдываются. Все эти посылки, набитые непригодными для одного доброго христианина предметами, внушали мысль о их дьявольском происхождении и назначении. Общество чувствовало при их виде смутный страх и откровенное любопытство. Последнее чувство чрезвычайно возросло после двух событий, одно из которых было необыкновенным, а второе, последовавшее за ним, было еще необыкновеннее. Подробный рассказ об этих событиях, произошедших в Манси, и помещается ниже. Первое из них случилось 15 мая в среду, в день, когда лидвудские прихожане кальвинистской церкви отмечали какой-то свой ежегодный памятный день. По установившемуся уже обычаю, прихожане соседних селений стекались толпами в Лидвуд. Праздник начался с молитв, потом на сцену выступили более материальные вещи, тут появился пирог со сливой и бутерброды, и чай с ромом, потом игры и заигрывания, и неизбежный мяч. И ещё более неизбежные разговоры о политике. Около половины девятого вечера веселье стало убывать, а толпа редеть. К девяти многочисленные парочки и группы потянулись по холмистым Лидвудской и Ростокской дорогам. Стояла тихая теплая ночь. В такие ночи, кажется, глупой неблагодарностью к небесам сидеть при свете ламп или газа. Не меньшая неблагодарность — спать в такие ночи. Небо над головой было глубокого синего цвета, оно как бы светилось изнутри, а на переливающейся темными волнами западной стороне небосклона загорелась золотым светом первая вечерняя звездочка. Чуть заметная заря на северо-северо-западе указывала место, с которого покинул землю уходящий день. Луна только что начала всходить, и ее бледный серп выглядывал из-за широкого плеча горного массива. На блеклом фоне восточной стороны неба вдали четко выступал черный, одинокой громады Манс. Было тихо. Такая ночь словно поглощает всякий шум. Слышались только шорох шагов, да негромкие голоса и смех идущих по дороге прихожан. Но тишину ночи нарушали не эти звуки. Ее нарушал ровный, непрерывный гул, который доносился из темного одинокого здания, застывшего на фоне восточного неба, Вдруг жужжание усилилось, шум его наполнил воздух, и яркие вспышки озарили темную окрестность. Все глаза с удивлением уставились на манс. Дом старого Уильямса уже не казался темной бесформенной громадой. Он был освещен. Он был переполнен светом. Свет прямо брызгал из него во все стороны. Из зияющих дыр в крыше, и трещин и щелей — В черепице и кирпиче из каждого пролома, который люди или природа пробили в этой разваливающейся скорлупе, лились потоки голубовато-белого света. В его ослепительном сиянии померкла восходящая луна. Ее диск приобрел зеленовато-серую окраску. Легкий туман, опустившийся в эту расистую ночь на землю, навис над бесцветным заревом легкой фиолетовой дымкой. В старом мансе начался страшный шум, поднялась ужасная возня, а затем потрясенные зрители увидели, как сверкающие огнем проломы в крыше выбросили изнутри странный клубок переполошившихся созданий. Ласточки, воробьи, совы, летучие мыши, окруженные тучами насекомых. Все вместе они представляли какое-то кошмарное облако. Они долго кружились над черными слуховыми окнами и печными трубами. Потом это шумное дрожание, и колыхающееся облако стало редеть, и, наконец, они исчезли в темноте. Тут все обратили внимание на то, что шум и грохот, так удивившие сначала, еще усилились, и, в конце концов, стали единственными звуками, которые были слышны по всей округе. Но оцепенение мало-помалу проходило. То здесь, то там послышались голоса, потом зазвучали шаги и кучки рстокских жителей, отворачиваясь от слепящих огней мансов в глубокой задумчивости, отправились в Освояси. Образованный читатель, очевидно, уже догадался, что необычайное явление, которое задало работу бесхитростным умам достойных жителей Рстога, было просто электричеством, установленным в Мансе. Правда говоря, эта последняя перемена в старом доме показалась им чрезвычайно странной. Подумать только, был дом как дом, разваливался потихоньку и вдруг воскрес, и, подобно Лазарю, даже прозрел. И с этого времени прирученная доктором сила днем и ночью освещала все закоулки быстро меняющего свой облик старого дома с заколоченными наглухо окнами. Бешеная энергия маленького человека в кожаных одеждах загнала в щели и трещины все, с помощью чего природа причудливыми узорами украшала разваливающийся дом, корни ползучих растений и их листья, гнезда жаб, птичьи перья и яйца, паутина. Все было вышвырнуто из манса. Электрические аппараты непрерывно жужжали среди рудиментарных остатков, обшитые деревянными панелями столовой, в которой когда-то, в XVIII веке, хозяин дома набожно читал утренние молитвы, а там, где он съедал свой праздничный обед, выселся грязный кучей кокс. Очаг в пекарне был переделан в кузнечный горн, который фыркал и хрипел так, что оглушал всех прохожих. Раскаленный воздух, освещенный непрерывным заревом горна, заставлял добродушных, но воспитанных по Библии кельтских женщин бормотать про себя, когда они проходили мимо. От кого несет углем и копотью, а изо рта у кого пышет огонь, то есть враг рода человеческого из кальвинистской религиозной литературы. Мнение, которые добрые лидуцы и рстокцы, составили обо всем происходящем в Мансе, состояло в следующем. В доме ко всем его прочим ужасам прибавился новый. Там поселился никто иной, как Левиафан. Он вроде бы спокойный, но временами становится ужасен. А в Манс все возрастающим потоком шли новые и новые грузы. Прибывали ящики с оборудованием, медные отливки огромных размеров, чушки олова, бочки, корзины и тюки с бесконечным количеством предметов. Их размещение требовало места, и в жертву приносились наиболее легко разрушаемые части постройки. Перекладины, балки и настил верхнего этажа были, без всякого сожаления, спилены неутомимым ученым. Они пошли на полки и настилы, которые заняли все пространство дома сверху донизу. Наиболее крепкие доски пошли для грубо сколоченного широкого стола, на котором день ото дня росли кипы и пачки расчётов и чертежей. Все свои усилия доктор, наверное, сосредоточил на чертежах, остальное в его жизни было подчинено этой цели. На листы бумаги ложились странные изогнутые линии, плоскости профили, сечения, по поверхности и в пространстве все это опытная рука Небагипфеля с помощью чертежных инструментов быстро набрасывала на бумаги, покрывая ее ярд за ярдом. Некоторые из этих сложных чертежей он отправил в Лондон. Вскоре они вернулись обратно, уже в форме частей какой-то машины, выполненных из бронзы и слоновой кости, никеля и красного дерева. По некоторым чертежам он сам изготовлял массивные деревянные или металлические модели. Иногда он отливал их в формах, но чаще тщательно напиливал из заготовок. В последнем случае он употреблял стальную диковинную пилу с напыленным на зубе алмазным порошком. Он разгонял ее паровой машиной и специальным механизмом до невообразимых скоростей. Эта пила, больше чем все остальное, вселяла в лидвудцах уверенность в том, что доктор — преступник и колдун. Да и как подумаешь иначе, если не раз в полночь, а он работал и по ночам, ему-то не нужно было солнца? Жители окрестных деревень и местечек вскакивали со своих постелей, слыша раздирающий душу виск. Пила издавала высокий звук, похожий на крик раненого. Казалось, она протестует в этом отчаянном крике, захлебываясь и затихая на мгновение, чтобы перевести дух и набраться сил для нового протеста. Под конец пила всегда взвизгивала таким резким голосом, что у добрых людей до утра звенело в ушах, им снились страшные сны. Тайна этого неземного шума, непонятный свет, неполюдские резкие манеры доктора — его явное недовольство, когда он не был занят работой, все это вызывало и раздражение, и любопытство. Строгое уединение, которое он тщательно соблюдал, и его наводящий страх встречи с теми, кто по долгу службы пытался к нему проникнуть, довели неодобрение и любопытство до крайних пределов. Уже составлялся заговор с целью подвергнуть его допросу с пристрастием, когда смерть горбуна Хью от удара неожиданно разрешила все. Смерть произошла средь бела дня на дороге напротив Манса, и тому были свидетели не меньше, чем полдюжины людей. Они видели, как несчастный Хью вдруг упал на дорогу и начал кататься по ней, яростно борясь, так казалось зрителям, с кем-то невидимым, напавшим на него. Когда к нему подбежали, он лежал с побагровевшим лицом, а на синих губах выступила белая пена. Он умер на руках у поднявших его лидвудцев. Тело было перенесено в кабачок, свинья и свистулька, около которого немедленно собралась возбужденная толпа. Напрасно хирург Коуэн Томас уверял, что смерть, без всякого сомнения, естественная. Зловещий слух, что покойный, жертва подчиняющихся доктору, небогипфелю воздушных стихий, как зараза распространился среди собравшихся. Эта новость с быстротой инфекции разнеслась по Лидвуду. Все и вся загорелись одним желанием — немедленно покарать виновника этого злого дела. Всякие суверные слухи о чудесах доктора до сих пор не имели законного обращения в селении, в страхе показаться смешным или из-за боязни доктора. Теперь об этих вещах заговорили смело и открыто. Версия о колдовских проделках доктора получила всеобщее признание: люди, которые до этого помалкивали о своем отношении к новому хозяину Манса и страха перед похожим на нечистого чернокнижником, теперь с каким-то болезненным наслаждением поверяли на ушко какому-нибудь добровольному слушателю о всевозможных страстях. Сначала они говорили о том, что могло бы быть, потом, опьянев от всеобщего внимания, стали говорить, что так действительно было. Сначала они говорили шепотом, потом заговорили громко и даже повысили голос. Сказка о пойманном доктором дьяволе до сих пор развлекала лишь кучку старух, теперь об этом, как о неоспоримом факте заговорили все. Приводили случай с миссис Морган, за который этот зверь гнался почти до самого рстога. Правда, свидетелей этому не было, но публика верила миссис Морган на слово. Это было еще не все. Появилась история о том, что Небагипфель вместе с покойными вильямцами по ночам служит бесовскую мессу, сопровождая ее страшными богохульствами. Рассказали о черном хлопающем крыльями существе величиной стеленка которая влетает в дом через дыру в крыше. Это также было принято как непреложная истина. Когда-то один из шутников на церковном дворе от нечего делать выдумал, что видел доктора, разрывающим своими белыми пальцами только что зарытую могилу. Теперь и этому поверили. Некоторые выдумки имели хоть в основе какой-то факт, например, тени, отбрасываемые изломанным бурей деревом у манса, были приняты за людей. И родилась легенда о небогипфеле, который вместе со старым Вильямсом вешал сыновей последнего нависелицы за домом. Число таких историй перевалило за сотню, и все они носились по деревне, накаляя атмосферу. Пастор местечка преподобный Ильи Улискук, услышав шум и гам, выплыл из дома. Он попробовал унять толпу, но едва сам избежал ее гнева. К восьми часам вечера, был понедельник, 22 июля, Против Чернокнижника собралось целое войско. Группа смельчаков составила его ядро. Артур Прайс Уильямс, Джон Петерс и кое-кто еще принесли факелы и угрожающе размахивали ими. Менее отважные духом представители сильного пола явились неохотно и весьма поздно. С ними группами из четырех-пяти человек пришли женщины. Резкие голоса, истерические выкрики и живое воображение последних значительно прибавили шуму и неразберихи. Один за другим из домов выскальзывали ребятишки и молодые девушки. Охваченные непреодолимым ужасом, они спешили протиснуться поглубже в толпу или держались около факелов. Таким образом, к девяти часам у кабачка собралась добрая половина населения местечка, стоял невообразимый шум, но резкий голос старого фанатика Питчерда покрывал его. Питчерд проповедовал на подходящую случаю тему о судьбе 450 идолопоклонников кармелитов. Как только церковные часы отбили 9, все начали потихоньку двигаться по холмистой дороге вверх, и вскоре стало ясно, что все, сборище, и мужчины, и женщины, и дети тесной толпой, как испуганные скотины, идут к дому доктора. Когда ярко освещенный кабак остался позади, Дрожащий женский голос затянул один из тех мрачных псалмов, звуки которых так тешат слух истинного кальвиниста. Псалом немедленно подхватили сначала двое-трое, а потом все. Чувствовалось, что настроение у толпы поднялось и смелости прибавилось. Теперь все шагали быстрее в такт гимну. Но когда процессия дошла до поворота дороги, пение вдруг затихло. Остались, правда, запивалы, но и они пели, заботясь, не столько о такте и мотиве, а лишь о том, чтобы кричать погромче. Из их попыток заставить толпу прибавить шагу не вышло ничего. Шагали все медленнее, а дойдя до ворот Манса, толпа встала как вкопанная. Многие задумались, а что будет дальше. И это отняло у них остатки отваги. Мысль о том, что их ожидает за воротами, заставила забыть даже своих родственников. Сильный ветер, бивший из проломов в стенах и крыше, освещал ряды бледных лиц нерешительно поглядывающих друг на друга. Дети плакали от страха. «Ну?» — сказал Артур Прайс-Вильямс, обращаясь к Джеку Петерсу со скромным видом услужливого подчиненного. «Что теперь? Станем делать, Джек?» Однако Петерс, окидывавший манс не слишком смелым взором, сделал вид, что не слышит вопроса. Охота на колдунов, так успешно начатая лидвудцами, готова была вот-вот сорваться, но выручил старый питчерт, который в это время протолкался вперед. «Что же вы?» — заорал он сорванным голосом, делая руками непонятные жесты. «Вы что? Устрашитесь ли вы покарать того, на ком лежит гнев господень? Сожжем, чародея!» Выхватив у Петерса факел, он распахнул. Дряхлую дверь бросился по аллее к дому. Его факел, раздуваемый ветром, рассыпался искрами в ночной темноте. «Жгей, колдуна!» — Взвизнул чей-то голос, и стадный инстинкт овладел толпой. С угрожающим шумом она бросилась вслед за изувером. Лидвудцы ожидали, что двери в дом заперты и завалены всякой всячиной, но они отворились без труда. От толчка Питчерда обе половины дверей со скрипом распахнулись, Яркий свет хлынул ему в лицо. ослепленный, он несколько секунд топтался на пороге, за ним сгрудились его последователи. Те, кто там был, рассказывают следующее. Доктор Небогифель был в комнате. Он стоял на высоком сооружении из бронзы, красного дерева и слоновой кости, залитый бесцветным сиянием электрических ламп. Кажется, он улыбался им. Полусожалеюще, полупрезрительно. Так улыбаются мученики. Некоторые еще добавляют, что рядом с доктором сидел высокий человек в черной одежде священника. Кое-кто даже уверяет, что этим человеком был преподобный Илия Улискук. Другие отрицают это. По их мнению, второй человек похож на старого Уильямса, каким его описывают предание. Кем был второй человек, доказать невозможно, ибо вдруг какая-то страшная сила отбросила стоящих у дверей назад». Питчерт повалился без памяти, все остальные кинулись кто куда. Кто-то кричал, кто-то выл, кто-то плакал от страха, ледяными пальцами вцепившегося в них. И было отчего. Спокойный, улыбающийся доктор и его тихий, одетый в черный спутник, и полированная платформа, на которой они стояли, вдруг исчезли, пропали из виду. Несколько слов о том, что вы слушаете, потом продолжим повесть. В 1886 году Уэллс заинтересовался новой наукой пространственной геометрии, основателем которой был наш соотечественный лобачевский. В это время появился термин «четвертое измерение», под которым первоначально понимали время. Еще студент Уэллс взялся за перо, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу. Так появилась повесть органавты времени» или органавты Хроноса». Повесть была опубликована в журнале научной школы» в апрельском, майском и июньском номерах за 1888 год и была подписана именем автора. Позже повесть была забыта и 70 лет пролежала в архивах нормальной школы, где учился Уэллс. До сих пор даже на родине писателя она мало известна читателю. Между тем, опубликованный 9 лет спустя роман «Машина времени», ставший настоящим стартом его творчества, Берет начало в данной повести. Продолжаем повесть. Как невозможное стало возможным Берег моря. Серебристая ива у самой воды. Мелкие воды заросли морской капустой, ближе к берегу из воды торчат жесткие пучки осоки. Дальше сплошной стеной пурпурный ковер лилий, кое-где подернутый дымкой незабудок. Среди цветов чуть журчит сонная вода ручейка. Она так медленно обегает низкий поросший ивняком островок, что в ней ясно отражается чистое финское небо и его яркая голубизна. Густые ивы закрывают собой весь видимый мир. Автору, который присел у корней одной из них, видно лишь несколько пасущихся оленей и вершины тополей, резко выделяющихся на влажной синеве неба своими пикообразными вершинами. Да автору и не хочется оглядывать окрестности. Его внимание заняла бронзового цвета бабочка, порхающая от цветка к цветку. Кто может определить все цвета заката? Кому дано уловить тончайшие оттенки пламени? Тот, кто за это берется, пусть заодно попробует проследить прихотливый путь мыслей смертного, когда они начинаются с медно-красной бабочки, переходя к бессмертной душе, расставшейся с телом, а от этого предмета к духовному пробуждению, а потом к исчезновению доктора Небогипфеля и преподобного Илии Улиса Кука из чувственно воспринимаемого мира. Таково было примерно извилистое течение мыслей автора в это время. Лежа под деревом, как бывало, возлежал Будда, и греясь на солнышке, он размышлял о таинственных перевоплощениях, как вдруг почувствовал чьё-то присутствие на островке. Он вгляделся внимательнее. Да, там появилось нечто. Перед его изумленным взором между ним и горизонтом возникло что-то непрозрачное, отражающее свет. Оно не могло быть плодом воображения автора. В неподвижных водах виднелось его смутное отражение. Это было нечто реально существующее. Это было материальное тело. Но что же это было? Он долго разглядывал неожиданное и невесть откуда взявшееся нечто, Сначала в немом изумлении, потом с сомнением, затем его глаза заволокло слезами. Потеряв их, он снова взглянул на островок. Теперь он уверился, да, там появилось нечто твердое. Оно отбрасывало тень. В нем было два человека. На нем было много белого металла, который сверкал в лучах полуденного солнца. Свет, отражаясь от него, слепил глаза, как при вспышках магния. Автор разглядел, что оно было. Обнесено перилами черного дерева, словно поглощавшего свет. На нем находились белые механизмы, которые сверкали, как полированная слоновая кость. И это все было очень ясно видно, но в то же время в нем было что-то нереальное. Предмет не был квадратным, не имел четких линий машины, контуры его словно расплывались. Казалось, он изгибался, раздваивался подобно некоторым кристаллам. Это напоминало машину, но машину разбитую, покоробленную. Такие машины и что-то неуловимо знакомое, и что-то необычное случается увидеть во сне. Люди на этой машине тоже напоминали образы сонных видений. Один низенький человек со странной желтой кожей и необычной формой головы, облаченный в темно-зеленый причудливый наряд, другой резкий контраст первому, светловолосый, бледный, Приятного вида человек, судя по одежде пастор Англиканской церкви. После того, как автор рассмотрел людей, им снова овладели сомнения, а не спит ли он? Он неуклюже отполз назад, взглянул на небо. Все было как полагается. Потом он протер глаза, снова посмотрел на Иова и заросли над ручьем. Все на месте. Он внимательно осмотрел свои руки и убедился, что и тут глаза не обманывают его. Тогда он снова вернулся на прежнее место и посмотрел на островок. Легкий ветерок шевелил ивы, низко над водой пролетала белая чайка. Все оставалось по-прежнему на месте, но не все. Не было машины, она пропала. Видимо, решил автор, это был мираж, плод воображения, еще одно подтверждение нематериальности мышления. Видишь, как можно ошибиться, шептало автору сердце. Да, возражал сердцу скептический ум. «Все это весьма странно, но ведь священник-то все еще здесь». Священник был там, и автор теперь уже в полном недоумении смотрел на него. Человек на островке стоял и, прикрыв глаза руками, оглядывался по сторонам. «Он-то откуда взялся?» Автор знал окрестности как свои пять пальцев. К островку можно было подойти, только миновав его. И тем не менее автор не заметил, когда священник миновал его позиции у берега моря. Одежда священника была изорвана и изношена. Сам он выглядел так, как выглядит обычно после длительного морского путешествия. Совершенно измученным. Когда он подошел к берегу островка и заговорил, голос его дрожал и прерывался. «Да», — отвечал ему автор, — «это остров, но как вы туда попали?» Священник не ответил и снова задал вопрос, и это был очень странный вопрос. Он спросил, «Вы живете?» «В девятнадцатом веке?» Автор заставил его дважды повторить, прежде чем понял, что священник спрашивает именно это. Священник поблагодарил его за ответ с каким-то восторгом в голосе. Затем он спросил о годе, числе и месяце. «Девятое августа 1887 года», — повторил он вслед за автором. «Слава тебе, Господи!» И бросившись плашмя на землю, он зарылся лицом в осоку и зарыдал. Все еще не оправившись от изумления, автор пошел вдоль берега, разыскав челнок, он поспешно сел в него и стал грести к острову, на котором был священник, не вполне уверенный, что найдет его там. Но священник оставался там. Он лежал без сознания в зарослях камыша. Автор перенес его в лодку, а оттуда переправил к себе домой священника раздели и уложили в постель, который он, не приходя в сознание, провел 10 суток. Постепенно выяснилось, что он преподобный Илия Кук, который исчез из Лидвуда вместе с доктором Небогифелем три недели тому назад. 19 августа больной пришел в себя и пожелал видеть автора. Сиделка вызвала последнего из кабинета, и он спустился к больному. Кук выглядел и говорил, как вполне разумный человек, только глаза его блестели каким-то странным блеском, а по лицу разливалась смертельная бледность. «Вам удалось узнать, кто я?» — спросил он. «Вы преподобный Илия Улис Кук, магистр искусств, выпускник Пемброукского колледжа в Оксфордском университете. Вы были пастором Блидвуде около Рстога в Карнавоне. Кук кивнул в знак согласия. «Говорил вам, как я сюда попал?» «Я нашел вас в камышах», — ответил автор. «Это все, что мне известно». Священник помолчал, что-то обдумывая, потом снова заговорил. «Я хочу сделать заявление. Вы согласны засвидетельствовать его?» «Хорошо. Оно касается убийства старика по имени Уильямс, которое произошло в 1862 году. Оно касается исчезновения доктора небогипфеля бегства его из-под стражи в 4003 году. Автор широко раскрыл глаза. «В году от Рождества Христова 4003, — уточнил Кук, — он еще придет этот год. Также хочу заявить о нескольких нападениях на официальных лиц в 17901 первом в 17902 годах. Автор закашлялся. Да, в 17901 и в 17902 годах. И еще я хочу сообщить ценные сведения о достижениях этих времен в медицине, социологии и физиологии. После консультации с врачом было решено записать рассказ Кука Он и составляет вторую половину нашей повести об органафтах времени. Что же касается самого преподобного Ильи Кука, то он 29 августа 1887 года отошел в лучший мир и был погребен на приходском кладбище в Лидвуде согласно его последней воле. Продолжение на канале читает Юрий Гуржий. Смотри в описании ссылку на вторую часть.